Глава девятая. Твердыня с романтичным названием «Зад». Некрупные речушки изрезали равнину близ твердыни «Зад» седан густой сетью, в которую попались глазки озер, будто какой-то великан испек шоколадный пирог с голубым и зеленым кремом. Дорога то и дело становилась мостом или мостиком, перекинутым над текучей водой. То там то здесь россыпью игрушечных кубиков виднелись домики фермеров, местами постройки находились совсем рядом с дорогой, и тогда частные владения были огорожены низким каменным заборчиком. Похоже, всеобщее ожесточение нравов, про которое баяли данные архивариусы, еще не достигло такой степени, чтобы возводить заграждение выше человеческого роста. Даже собаки не брехали яростно, а лишь лениво гавкали для порядка на путешественников, справедливо полагая, что глотка одна, а путников на дороге много. Так недолго и голос сорвать. Маленький отряд ехал довольно быстро. Лумал хоть и сидел на коне, как мешок со овсом, но держался крепко. Никаких остановок на пути не случалось до тех пор, пока не раздался громкий вопль, донесшийся со стороны еще сочного луга, где мирно паслись серенькие овечки, кудрявые, как некогда на заре своей карьеры Киркоров. «Даны, сам лучезарный свет послал вас!» Надсадно орал худой мужичонка, типичный сельский житель на вид, обряженный в добротную, но почему-то надетую наизнанку куртку. Он несся на всех парах к дороге напрямяки через луг. На скаку практически перелетел через низенькую загородку, Точно маленький бойкий пони, оборвавший у дела и возомнивший себя боевым конем. Похоже, гражданин так спешил, что не добрался до ближайших ворот и дорожки, а может, очень боялся, что неспосланные данные куда-то исчезнут, пока он пользуется протаренными путями. Вдруг лучезарный свет не спаслал их нынче не только ему, да вдобавок установил строгий график неспослания и промедление не потерпит. Ментана придержала лошадь, давая возможность орущему приблизиться. Должно быть, так велел обычай Данов, милосердный к повредившимся рассудкам. Раз притормозила она, вынуждены были остановиться и другие члены компании. Заскучавшая было от созерцания постарали, Элька оживилась, предвкушая забаву. «Ой, удача-то какая! Что, младший мой, Марон, вас с крыши сарая углядел!» Запыхавшийся мужичонка остановился перед Лукасом и Минтаной, безошибочно идентифицируя их как Данов. Хаотическую колдунью же в почетные ряды магов по результатам визуального осмотра не приняли или сочли, что для обращения хватит и пары разнополых магов. А может, Элька просто выглядела самой молодой в отряде, поскольку про белую кайму на ушах трогов тут тоже вряд ли слыхали. В чем потребна помощь? С надменно бесстрастной маской, опустившейся на лицо, точно забрала шлема, уточнила Ментана. «В амбаре, что я для хранения бобов вчера торговцу Бирану сдал? Странное что-то творится!» Выпалил мужик и зачем-то дернул себя за ухо. Если собирался оторвать, то не получилось, если почесать, то перестарался. Мочка ощутимо покраснела. Брови месье Даггара и Даны Ментаны изогнулись совершенно синхронным образом, как будто они заранее репетировали это движение. Уши мало развернулись любопытными зонтиками, а Рент сдавленно хихикнул, комментируя. «Бабы, может, кто-то слишком громко пукнул?» «Объяснись», – властно предложила женщина. Лукас без споров уступил ей право переговоров как знаток у местных традиций и более крупному специалисту по амбарам. Если месье в чем и не понимал, не рожна, так это в сельском хозяйстве. Хорошо, хоть не считал, что булки растут на деревьях, а большего от изысканного мага требовать никто не пытался. Так я это... На мгновение смешался проситель, почесал бороду, снова дернул многострадальное ухо, опять не оторвал и решительно бухнул. Каркай там странно. Как вороны, вроде все-таки не поптичьи и пухают стены, точно звери, сопят, скребутся, воконце-то ничего не видать, трепится занавешено, и засов на дверях изнутри задвинут, а иначе никак не подглядеть. Позади ментаны гулко гоготнул нал. Кажется, нашлись наши птички. Мужик дернул головой в сторону защитника, точно лошадь на выстрел подождал, пока тот отсмеется, и продолжил рассказ. «А дверь я ломать постерегся. Кто ж знает, кого там темный принес? Засов снаружи задвинул на всякий случай, да вокруг походил. Так сзади на камне у фундамента средь бурьяна знак этот, какая-то вражина на коре была, маленький, а я все равно углядел». Востроглазый докладчик опасливо оглянулся по сторонам, и показал, сведя указательные пальцы домиком, и сжав все прочие в кулак. «Знак Родрима? вопросительно промолвил Лукас, обернувшись к ментане. «Черное, братья!» – нахмурившись, подтвердила колдунья и резко велела. «Показывай свой амбар!» Мужичок облегченно вздохнул и махнул рукой в сторону каменной постройки под двускатной крышей с единственным окошком – которая виднелась на ближайшем холмике. К шла хорошая, пусть не широкая дорога, но, экономя время, фермер повел отряд напрямик по траве, так же, как летел на всех парах сам. Овечки покосились на странных топтателей газона и невозмутимо продолжили трапезу. Едут себе люди, и пусть едут, еда важнее. Собаки, сторожившие скот, видя среди людей хозяина, тоже остались невозмутимы. Только на лу поглядывали с задумчивым интересом. Может, приняли за своего? Или за отбившуюся от стада овцу и теперь размышляли, а не ли его слушади, лошади? Да не загнать ли назад, щипать травку? У амбара всадники спешились и прислушались. Добротное здание в таком впору жить, а не бобы хранить. Было сложено из крепких белых камней, щедро скрепленных раствором. На двери... Такое, что даже тараном с одного-двух ударов не вышибешь, красовался толстый брус засова. А изнутри и впрямь доносилась какая-то возня. Точно двигался кто-то неловко или в крайней панике. Вдобавок слышалось хриплое карканье. Эльке сразу вспомнилась маленькая соседка по подъезду. Дашенька, одного году от роду. Кроха не умела еще говорить толком, И обозначала всех пернатых от воробьев до ворон одним собирательным словом Кр! указывая из коляски ручонкой на очередной крылатый объект и оповещая весь двор о своем наблюдении вот там за стенами кто-то пытался подражать дашкиным речам старательным разнобоем кроме того в дверь долбились так будто пытались пробить ее чем-то для долбления не предназначенным и шумно подпрыгивали словно вдобавок пытались летать, не имея под рукой подходящего заклятия левитации и крыльев. «Это они! Те люди!» оповестила друзей Мирей, прислушиваясь к излучению эмоций, доносящихся изнутри. И в голосе жрицы звучало не сочувствие, а скорее удовлетворение от справедливого наказания злодеем, опутавшим своими грязными чарами несчастных птиц. «Великолепно!» Просиял Лукас и озвучил прозрение эльфийки спутником. Ступай, мы совсем разберемся. Более без дозволения твердыни, к всему месту не приближайся, и другим запретим. Приказала ментана мужику, и тот, безо всяких возражений, признательно поклонившись данам, взявшим на себя заботу о странном содержимом амбара, припустил прочь. Кажется, вздумая спасители раскатать хозблок по камешку вместе со всем содержимым, и тогда бы не возразил, лишь бы не глядеть на тех из черной братьи, кто внутри чего-то страшное вытворял. Элька только успела крикнуть вслед. «Эй, дяденька, у тебя куртка специально наизнанку надета!» Фермер приостановился, глянул на свой рукав, звучно хлопнул обеими руками полбу, и принялся сдирать одежонку, переодеваясь на ходу. При этом каким-то чудом он еще умудрился поклониться девушке в знак признательности. Тем временем у двери амбара уже шло обсуждение плана действий. «Нам придется оставить караульного до прибытия защитников из твердыни зад седан», нахмурилась колдунья, раздумывая над решением проблемы. Пальцы машинально теребили пояс. Оставлять Нала на страже ей не хотелось, но... Есть выход получше, Дана Ментана. Находчиво предложил месье Дагар. Я могу запечатать амбар так, чтобы открыть его смог лишь Дан, имеющий ключ. Тогда мы все сможем продолжить путь в Твердыню, где и перепоручим защитникам заботу о плененных и оповещении Данов Гулина, достопочтенных Люсина и Телама. Ментана обозначила свое согласие облегченным кивком и приготовилась наблюдать за работой истинного маэстро от магии. Пусть силой Лукас пользовался иной, но изящное плетение его заклятий колдунья могла видеть и уже немало записала себе на корочку для будущих экспериментов. «Выходит, Лекрус зря все округу на ноги ставит!» В свою очередь спохватился нал, озаботившись нерациональным применением труда добровольной дружины. Не уверен, защитник. Сидящие здесь хм, птицы без сомнения составляли заклинание. Однако, чтобы направлять его в цель, им нужен был фокус. Хотя бы один добровольный наблюдатель, отслеживающий перемещение зачарованных птиц. Он, скорее всего, находится близгулина, чтобы не примешивать к чарам подчинения и фокуса чары слежения, а, следовательно, будет найден людьми, отряженными для поиска. Подробно разъяснил ситуацию Лукас, попутно доставая из кармана маленький зеленый футляр. Оттуда маг вынул ровный брусочек яркого синего мела или чего-то очень на мел похожего. Передав поводье своей каурке молчаливому галу, маг подошел к двери, окинул ее взглядом, примериваясь и начал чертить. Ровные, как обычно, месье на зависть Эльки, напрочь лишенной способности к черчению, работал без линейки. Линии сложились в прямоугольник, опоясывающий проем двери. Еще два, один чуть меньше по размеру другого, были прочерчены следом. Затем легли линии крест-накрест прямоугольников, а под конец одна короткая, где-то параллельно фундаменту в середине двери. Эта линия вышла на палец за рамки чертежа и закончилась ровным, маленьким кругом диаметром с ладонь. «Бэлэ прокси!» – провозгласил Лукас и приложил к центру круга оставшийся мил. Сетка линий вспыхнула ярким ультрамарином и в тот же миг распространилась по всему амбару, оплетая его живой клеткой с ярким глазком сапфирового света, там, где маг все еще держал руку. Когда свет потух, остался лишь рисунок и кусочек мела, который месье заботливо вернул в футляр и передал с полупоклоном ментани. «Чтобы войти в амбар, достаточно приложить кусочек мела к середине круга. Завеса будет снята. Что же до задвинутого изнутри засова, полагаю, защитники с этим разберутся?» «Это точно!» Поглаживая меч, довольно поддакнул Налл пока его колдунья с сияющими восхищением глазами, так фанатка смотрела бы на звезду, исполнившую свой лучший шлягер в ее честь, заботливо прятала мел ключ в кармашек платья. «Лукас, это было круто!» – похвалила мага Элька, обожавшая чары со световыми спецэффектами. Да вообще-то с любыми спецэффектами тоже. Месье ничего не сказал, но довольная или все-таки самодовольная улыбка промелькнула на его губах. У, -у, у Только и выдохнул Лумал, хлопнув ушами от восторга. Даже Гал одобрительно кивнул, оценивая хорошую работу на свой манер. Пусть он не одобрял позерство, но за качество работы мага уважал. Завершив обряд запирания амбара на этой торжественной ноте, компания вернулась на дорогу и снова тронулась в путь. Больше их никто не догонял, ничего не требовал, и даже не просил. А с попадавшимися навстречу пешими путешественниками, всадниками и груженными подводами никто из отряда сам заводить разговора или тем паче предлагать свои услуги не стремился. Только раз им встретился вооруженный разъезд, но одного слова Нала и взгляда Ментаны, очевидно, невзирая на свой статус, покинувших твердыню полевых работников, оказалось достаточно, чтобы их и все сопровождающие лица оставили в покое. Пыльные обочины дороги сразу заставили Эльку переменить свое резко отрицательное мнение насчет желательности дождя. Но делать нечего. Поливальные машины в этом мире найти не было никакой возможности. Вернее, возможность-то была. Но почему-то девушке не хотелось в очередной раз слушать истерику Лукаса, обыкновенно начинающуюся со страдальческого вопля «Мадемуазель, опять!» От промелькнувшего желания поколдовать над увлажнением трассы пришлось отказаться. Поэтому оставалось глотать пыль и довольствоваться обществом Лумала. Труг, по всей видимости, счел Эльку своей заступницей, покровительницей и нанимательницей в одном худеньком лице. Поэтому всячески изъявлял симпатию и приставал с вопросами именно к ней. Вот и сейчас, медленно поводя ушами, молодой проводник завел с Элькой разговор, наивно поинтересовавшись. «Скажи, если вы, люди, не выращиваете фиорисоны у дома любимой, как юноша признается в своей симпатии девушке?» Словами, поступками, даже молчанием. Элька пожала плечами, вспоминая подробности из своей личной жизни в урбанизированном мире, богатой сменой кавалеров. «Мы – странный народ, лумал. Люди не всегда говорят, что думают, Часто не верят тому, что слышат, и очень часто молчат о том, о чем очень хотят сказать. Мы ловим намеки, догадываемся по случайным словам, поступкам, жестам.